Русский посол в Париже, князь Дмитрий Голицын, в 1766 году писал, что внутренняя торговля в России не достигнет процветания, если не будет введено у нас право собственности крестьян на их движимое имущество.